Самым первым и наилучшим является свидетельство Архимеда, который, как мы видели, был младшим современником Аристарха. В письме к сиракузскому царю Гелону он сообщал, что Аристарх опубликовал книгу, состоящую из неких гипотез, и далее. Его гипотезы таковы, что звезды неподвижны и солнце остается неподвижным что Земля вращается вокруг Солнца по окружности, причем Солнце лежит в центре орбиты. Клеант, говорится в одном месте у Плутарха, думал, что долг греков — обвинить Аристарха Самосского в нечестии за то, что он привел движение очаг Вселенной, то есть Землю, причем то был результат его попытки спасти явление Предположением, будто небо остается в покое, а земля движется по наклонной окружности и в то же время вращается вокруг своей собственной оси. Клиант был современником Аристарха и умер около 232 года до нашей эры В другом отрывке из Плутарха говорится, что Аристарх выдвигал этот взгляд лишь в качестве гипотезы. Но что его последователь Селевк поддерживал это как определенную точку зрения. Акме Селевка около 150 года до нашей эры. Арий и Секст Эмпирик также утверждают, что Аристарх выдвинул гелиоцентрическую гипотезу Однако не говорят, что это была у него только гипотеза. Но даже если он сделал именно так, кажется весьма вероятным, что он, как и Галилей две тысячи лет спустя, поддался боязни оскорбить религиозные предрассудки. Страх, который, как показывает позиция упомянутого выше Клеанта, был вполне обоснованным. Гипотеза, сходная с гипотезой Коперника, после того, как она была выдвинута Аристархом, видели позитивным или как попытка, была окончательно принята Селевком, но более не одним древним астрономом. Это общее отрицание в основном было обязано Гепарху, который жил со 161-го, 126 год до нашей эры. Он охарактеризован Хиссом как величайший астроном древности. Он первый систематически занимался вопросами тригонометрии, открыл предварение равнодействий, рассчитал долготу лунного месяца с ошибкой менее чем в одну секунду, улучшил сделанный Аристархом расчеты размеров Луны и Солнца и расстояний до них, создал каталог 850 неподвижных звезд, указал широту и долготу их местонахождения. Как бы в противовес гелиоцентрической гипотезе Аристарха, он принял и улучшил теорию эпициклов, созданную Аполлонием, акме которого около 220 года до нашей эры. Именно эта теория в своем развитии известна позже как система Птолемея по имени астронома Птолемея, жившего в середине II века нашей эры. Коперник узнал кое-что, хотя и немного, из почти забытой гипотезы Аристарха, и был обрадован тем, что нашел древний авторитет для поддержки своего нововведения, иначе никакого воздействия эта гипотеза не оказала бы на последующую астрономию.